США. Гарвардский институт русских исследований. Январь 1989 года. Для своей поездки по стране Мират Натирбов взял машину в гараже управления. Он мог бы поехать на своей, но опасался, что она не выдержит долгой дороги, да и отчетность за потраченный бензин была совершенно невыносимым делом. Лучше ехать на служебной. Таким образом, он получил черный «Олсмобиль-98». Машины этой марки закупались только Ленгли и больше ни одной другой государственной организации Соединенных Штатов. На этой машине он отправился на север, точнее, на северо-восток. Там, в цитадели восточного побережья, почти на самом берегу, находились образовательные мощности страны, ующие президентов и директоров. Практически все значимые учебные заведения США находились в этом самом месте. Отъехав от Англии, машина шла необычно, плавно и тихо, полностью оправдывая свою репутацию крейсера для пенсионеров. Он начал осматриваться по сторонам, ехать помедленней. Он мало знал страну, которую он защищал. Родился в крупном городе, там же учился, потом получил первое назначение на отдаленную станцию, потом второе. Он лучше знал Стамбул, Москву и Каир, чем свою собственную страну, и теперь он знакомился с ней. В сущности, русские крупные города мало чем отличались от американских, правда машин мало. Русские почему-то не производят достаточно машин, что более чем странно, но в основном те же дома, те же дороги. Русские города почище, хотя в них больше промышленности, а вот глубинка... Русская глубинка — это старые избы, это разбитые дороги, обреченно копающиеся в земле крестьяне, как их предки и сто и двести лет тому назад. Русские, обладая огромными земельными ресурсами, не могут прокормить себя. В это сложно поверить, но это так. Все дело как раз в отсталом нищем крестьянстве, несравнимом с фермерами. А тут маленькие городки с мощенными дорогами, с лавками, с бизнесами. Понимаете, у русских человек, если хочет осмысленной жизни, должен переехать в большой город. В деревне ему нечего делать, как и в маленьких городках. Там можно просто существовать, но не жить. У них в деревне крестьяне просто тянут, лямку производят для страны зерно, мясо, причем его всегда не хватает. А здесь деревни – это место, где живут фермеры, лесорубы, у кого-то земля, у кого-то маленький бизнес. Что нужно сделать, чтобы Россия когда-нибудь доросла до такого? Натербов не знал ответа. Но он знал, с чего надо начать. Большевистская власть должна быть уничтожена. У американской системы высшего образования есть одна особенность. Если у русских, а также и у немцев, и у французов университеты расположены в крупных городах, то в Англии и США они чаще всего расположены за городом. Почему? Но университет появлялся там, где был жертвователь, на подаренной земле. Но это также и разумно. Если студентов держать вдали от городов, они не устроят революцию. Они вообще будут заниматься учебой, а не политикой. Русские этого почему-то не учли, вот и получили в 1917 году свою революцию, свою Голгофу. Старейший из университетов США, Гарвардский, был основан 8 сентября 1636 года. Назван он был в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда, который дал земельный участок и деньги на основание учебного заведения. Постепенно университет стал ведущим вузом старейшего города США Бостона. После гражданской войны в США президент Гарварда Чарльз Эллиот преобразовал колледж и зависимые от него школы профессионального образования в централизованный исследовательский университет. В 1948 году на базе университета был организован Центр русских исследований, финансировавшийся как рент центр за счет бюджета ВВС США. Задачей Центра был поиск уязвимостей и методов борьбы с коммунистической системой. Сейчас Центр возглавлял доктор политических наук профессор Адам улом уроженец Львова, историк сталинизма. Его брат — Станислав Улам был легендой в мире математики, учеником и соратником профессора Стефана Банаха, одним из создателей американской водородной бомбы. Профессор Стефан Улом — один из членов Московской математической школы, внес большой вклад в развитие математических методов, доказал множество теорем, предложил вычислительный метод Монте-Карло, выдвинул теорию ядерного ракетного двигателя. Также им сформулирована теорема борсука Улома Совместно с Энрико Ферми, Джоном Паста и Мэри Цингу сформулировал парадокс в теории хаоса, сейчас называемый парадокс Ферми-Паста-Улама-Цингу. В теории чисел известна скатерть Улама. Профессор Стефан Банах Гений от математики. В 24 года стал доктором физико-математических наук. Один из основателей функционального анализа. Умер в 1945 году. Перед смертью Сталин предлагал ему пост главы Польши. До него главой центра был профессор Ричард Пайпс, сейчас советник президента Рейгана. Профессор Улом принял на Тирбофа в своем кабинете. Кабинет был маленьким и пыльным, в окна бил свет, и в солнечных лучах плавали пылинки. Сам профессор, маленький, похожий на гнома в очках, нервничал, руки его не знали покоя. — Вы уверены, что это подлинный документ? — Натербов пожал плечами. — С русскими ни в чем нельзя быть уверенным, но мы думаем, да, он подлинный. — А почему, вы спрашиваете? — Описанная в нем политика в корне расходится с экономической политикой Брежнева-Косыгина, хотя в ней есть что-то сталинское. — Почему? Профессор задумался. «Вы можете дать краткое определение, что такое коммунизм?» — спросил он. Натербов задумался. «Ну, это... как бы система неденежного распределения товаров, так что ли?» Профессор улыбнулся. «Болезко к истине. На самом деле сами русские не могут дать ни точного определения коммунизма, ни пути к нему. Но они что, не знают, куда идут?» «В какой-то степени так оно и есть». Коммунистическое учение представляет собой скорее религиозное, чем научное знание. Это более вера в некое более справедливое распределение благ, чем в нашей системе. Во многом коммунизм идет из русской деревенской общины, хотя и общинным практикам он тоже противоречит. Русские никогда не имели ничего подобного колхозу, хотя через общину производилось какое-то перераспределение, но землю они пахали отдельно, каждый свой участок. Чему вы это, профессор? К тому, что коммунизм, как вера, во многом израсходовал себя. Молодые русские уже не верят, как верили их отцы и деды. Им нужно расширение потребительского рынка. Если их отцы могли довольствоваться одной грубой парой обуви на сезон, то им надо несколько, причем хорошего качества. Им нужны джинсы, куртки и многое другое. — Чему это, профессор? — профессор задумался. — Советский Союз, — сказал он, — в тупике. Причем тупик этот, скорее, интеллектуальный. Русские к 70-м годам примерно выполнили то, о чем мечтали их деды. Теперь у каждого есть работа, есть какое-то жилье, есть возможность питаться, есть возможность лечиться и обучать детей бесплатно. Конечно, чего-то не хватает, но все основное теперь есть. Возникает вопрос, что дальше? И что русские не знают, потому что они не знают, что такое коммунизм и как к нему идти? Но вот это то, что вы принесли. Теоретически, та экономическая система, которую выстроили русские, действительно в состоянии победить нашу, потому что она позволяет сделать издержки более низкими, чем в любой капиталистической системе. Русские строят всю инфраструктуру, централизованную по плану, потому у них она всегда будет обходиться дешевле, чем у нас. Один огромный, выстроенный по научно обоснованному плану завод будет всегда иметь меньшие издержки на единицу продукции, чем пять заводов, конкурирующих друг с другом. Он всегда сможет дать цены ниже и разорить конкурентов. Ему не надо участвовать в конкурентной борьбе, и у него нет акционеров, которые хотят максимизировать свою прибыль, а не долю рынка. Тогда почему же русские не победили нас до сих пор? По двум причинам. Первое — у них искаженная система стимулов, отсутствует потребность в обновлении. Если у них один огромный завод и нет риска потерять долю рынка, значит, можно производить продукцию любого качества и по любым, даже завышенным ценам. Риска разориться нет. Русские так и делают. Если на заводе недобросовестный директор, он будет манипулировать планом завышать расценки, чтобы получить больше ресурсов. Многие так и делают. Это обратная сторона отсутствия конкуренции. Недобросовестного можно уволить? Да. Но кто будет это делать и зачем? В нашей системе контроль за директором осуществляют акционеры, это их личный интерес. У них контролирует государственный чиновник, у которого нет никакого личного интереса вступать в противоборство с директорами. И директор, и чиновник получают свою зарплату. Допустим. А второе? Второе русским просто не хватило времени. В первой половине века им дважды пришлось поднимать страну из руин и одновременно с этим пытаться успеть за техническим прогрессом, «Технический прогресс сегодня таков, что моральное устаревание намного опережает физическое. Станок может еще несколько лет работать, но его продукция уже никому не нужна. Поезд давно ушел вперед». Профессор постучал по обложке. «Сейчас можно сказать, что русские полностью восстановили страну после войны и сделали те необходимые инвестиции в инфраструктурный каркас, которые были им нужны». Конечно, инвестиции в инфраструктуру придется продолжать, обновление — процесс бесконечный, но основные вложения прибрежными были сделаны, а вот это... Это показывает, как русские вышли на путь решения первой своей проблемы. Конкуренция. Но не на внутреннем рынке, а на международном. Если крупный завод русских будет монополистом на внутреннем рынке, но будет находиться на конкурентном рынке во внешней среде... Это сообщит системе необходимые стимулы для правильного экономического поведения. Монополия на внутреннем рынке — это основа. Она задает изначально низкие издержки за счет большой тиражности изделий и низких цен на все виды ресурсов, которые держат советы. Конкуренция на внешнем рынке позволяет рыночным путем сравнить производимую продукцию с аналогами по соотношению цена-качество и задает стимул. Русские предлагают примировать трудовые коллективы предприятий частью той иностранной валюты, какую они получат от продажи плодов своего труда на внешнем рынке, который они смогут потратить на закупку западных вещей с потребительского рынка. В СССР огромный спрос на них, а тут все будет легально. Если произведенный тобой продукт пользуется спросом, то ты получишь свои западные джинсы, причем не по спекулятивной цене, а по обычной и легально в заводской лавке. Если твой продукт не конкурентен, его никто не хочет покупать, ты свои джинсы не получишь. Тогда ты первый задумаешься о том, что ты производишь и с каким качеством. И что же нам делать? Профессор потер подбородок. Сложный вопрос. Дело в том, что при этой системе русские получают стимул для неограниченного расширения в тех отраслях, в которых они производят конкурентный продукт. Они есть. Они предлагают рынку наилучший по соотношению цена-качество продукт, спрос на него позволяет им увеличить тиражность продукта, после чего у них падают издержки на единицу продукта. И они получают возможность предложить еще более низкую цену или вложиться в достижение еще более высоких потребительских свойств. Закрыть рынок? Возможно. Возможно, только русские вряд ли рассчитывают на наш рынок. Это первое. Мы никогда не имели с русскими сколь-либо значимого торгового обмена, если не считать зерна. И, кстати, тут и есть наша уязвимость. Русские покупают наше зерно, это высококонкурентный рынок. Им ничего не стоит сказать. Покупайте наши товары, или мы откажемся покупать ваше зерно и будем покупать другое. Чье? Скажем, аргентинское. Аргентина с радостью примет предложение о товарном обмене. Они не забыли наш отказ от помощи в 82-м. И про то, что мы предоставили англичанам некую помощь, они тоже, думаю, знают. Но главная цель русских, конечно же, Европа. Они находятся рядом друг с другом. В Европе полно сочувствующих левых и просто открытых коммунистов. В некоторых странах они у власти. Расширение торгового обмена, взамен конфронтации. Это будет воспринято с радостью. Тем более, что русские тоже что-то будут закупать у Европы. Это поддержит их промышленность. То есть? То есть русские поумнели, и это плохо. Но почему они не думали так раньше? Не знаю. Всему приходит свое время. И что нам делать? Профессор повел плечами. Не знаю. Но на вашем месте я был бы настороже и готовился к неприятностям. До сих пор экспансия русских сдерживалась их неэффективностью. Они могли предложить учение, веру, но они не могли предложить товары, торговлю, чтобы богатеть обеим сторонам. Гуманитарная помощь не приносит богатства ни тому, кто ее дает, ни тому, кто ее получает. Если же они смогут перезапустить свою промышленность и вывести на внешний рынок хотя бы четверть того, что они построили... Нас ждут нелегкие времена. Вот здесь. План производства полутора миллионов автомобилей в год одной модели. Если они начнут экспорт, то добавится еще полмиллиона или миллион. Некоторые автомобильные концерны на Западе производят меньше по всей линейке. Какую цену они смогут предложить на этот автомобиль на внешнем рынке? Видимо, низкую. О чем и речь. Ни один концерн не имеет подспорья в виде абсолютно свободного рынка объемом в миллион или полтора автомобилей в год. Если закрыть наш рынок... Как? Административно. Рынок третьих стран все равно не закроешь. Захотят Египет, страны Ближнего Востока... Нет, это серьезно. Можно вопрос, профессор? Конечно. Почему вы сказали, что это по-сталински? А почему нет? «Разве при Сталине не использовалось только принуждение?» Профессор улыбнулся. «Распространенное заблуждение. На самом деле нет, не только. При Сталине было больше экономической свободы, применительно к потребительскому рынку. Например, существовали артели, это кооперативы. Они продавали свою продукцию на рынках и платили налоги. От этого отказался уже Хрущев. Но почему? Сложно сказать. Согласно теории русских... Они движутся по пути к коммунизму, и на этом пути товарно-денежные отношения должны отмирать, а не развиваться. То есть, чем более развита экономика, тем меньше в ней должно быть денег и денежных отношений. Это, конечно, противоречит всем экономическим теориям и просто здравому смыслу, но русские пытаются действовать именно так, пока могут. При Сталине они, кстати, действовали наоборот. Сталин печатал денег слишком много — Настолько много, что в сорок седьмом он вынужден был провести конфискационную денежную реформу. — Вам не скучно? — О, нет, конечно. Профессор уставился на него. — У вас интересная фамилия, мистер? — Да, мой дедушка был полковником царской армии. Мы вынуждены были бежать сюда через Стамбул, спасаясь от ужасов большевизма. — Понимаю. — Так вот, если экономическая политика Сталина была хотя бы логичной увеличивая производство, он увеличивал и количество денег в обращении, причем даже с большим превышением, то Хрущев, наоборот, всеми силами сдерживал рост денежной массы и провел деволюционную реформу. А Брежнев еще больше затормозил рост денежной массы, цены у него не менялись годами. До какого-то момента его спасали внешние поступления, но профессор Улан постучал пальцем по папке с отчетом. Кем бы ни был автор этой программы, он явно понимает суть и смысл денег в системе. Он собирается пойти на то, на что, наверное, пошел бы и я — контролируемый рост инфляции для оживления потребительского спроса. И ему один шаг до понимания истинной роли долга в экономике, так что я бы присмотрелся. От этого парня можно ждать проблем».